Часть третья. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин. Как трубный глаз, возвещающий второе пришествие, прозвучала команда из дальних архивных полок, таких далеких, что никто на них и не собирался никогда заглядывать, несмотря на наклеенный в правом верхнем углу ярлычок с отметкой «О бессрочном хранении», Чьи-то руки сняли со своих мест несколько тонких серых папок И передали их в другие руки Люди с кубарями на малиновых петлицах Вручили дела тем, кто носил шпалы и ромбы Потом серые папки легли в портфель Машина прошелестела покрышками вниз по охотному ряду Мимо Александровского сада, налево через мост В Боровицкие ворота, еще раз налево, потом их понесли уже пешком по ступенькам, коридорам и со многими поворотами по длинной красной дорожке через дубовую дверь в приемную, еще одну дверь и все. Папки ложатся на стол и к ним прикасаются, наконец, те руки, которые единственно и могут что-то изменить, в судьбах наглухо запертых внутри плотных картонных обложек. Секретарь ЦК ВКПБ, вождь учитель, гениальный продолжатель дела Ленина, лучший друг детей, физкультурников, нацменьшинств и прочее, прочее, прочее, развязывает ботиночные шнурки. Марков Сергей Петрович, 1902 года рождения, Русский командарм второго ранга, член ВКПБ с 1920 года, в Красной армии с 1918 года.